4. Перед полуночью в слепой рыбе в комнате Штиллера Шушуну негде было упасть. Ключник убедился, что его замечательное уютное жилье совершенно не приспособлено для тайных собраний. Сразу стало душно, как будто под кроватью лежал буралесский двубобер и активно поглощал воздух многочисленными головами. Штиллер настежь отворил окно. Посвежело, но зверь, похоже, никуда не делся. Гости то и дело обо что-то спотыкались. Может, о дву бобра? Первой явилась Бретта в сопровождении тоненькой светловолосой возлюбленной мастера. Та оказалась самостоятельной персоной, а не личным наваждением старика Ю. Штиллеру захотелось осторожно поинтересоваться, как такому существу, как она, живется среди непрозрачных, разноцветных людей, которые пахнут и издают звуки. Но Ключник расспрашивать не стал. В конце концов, и у нее могли быть срочные дела в леоде. Например, воздвигнуть статую мастеру Ю в натуральную величину и возложить к сандалиям учителя цветы и конфеты. Оказавшись на пороге, девушка воздела ручки в узнаваемом жесте, Среди всех цивилизованных народов и волшебных зверей, означающим Я пришел без оружия или Ты победил, Я проиграл, Пощади меня. И провозгласила Триан. Рен только на мгновение усомнился в ясности своего рассудка. Потом понял, какой реакции требует такая ситуация. Он немедленно оказался на ногах, скопировал позу наемницы. и точно с той же интонацией выкрикнул «Триан!». Бретта хлопнула в ладоши и сложилась пополам в пароксизме смеха. Но похихикать ей не удалось. Следом ввалились катер с хиггом и отвлекли. Блондинка же воодушевленно подлетела к Штиллеру, обхватила пальчиками ключников бицепс. Ей удалось так ловко не сомкнуть их, что ключник поверил, что бицепс у него имеется, и даже вполне достойный. «Триан – мое имя», – проворковала эльфовидная девушка. «Но вы все правильно сделали, уважаемый мастер ключей. Проявили старинную, почти позабытую формулу вежливости, когда используется только имя наиболее уважаемого собеседника, а о себе говорят опосредованно. Кстати, я всегда представляюсь по-буралесски». И только один из моих знакомых сделал такую ошибку. О, проявил вежливость подобным образом. Мастер Ю. Штиллер покосился на Бретту, но та самозабвенно обнимала Хигга, будто не видела великана двадцать лет. Тогда Рен кашлянул и предложил Триан общаться на «ты». О, смешные звуки из ее кукольного ротика не позволяли понять, довольна наемница таким поворотом. «Или не особенно? Но ведь вас несколько?» Штиллер не нашелся, что ответить, и снова обернулся к Бретте. Та явилась на удивление многослойно одетой. Костюм ее напоминал походную гвардейскую времянку или раковину улитки, но был мягким и не стеснял движений. Рен подумал, сшито для защиты от ледяных ночей наступающей зимы. Но целью было скорее нападение. Начинку плащей разной длины, надетых один на другой и сложно скрепленных между собой, составляли лезвия. Те самые заточенные до хирургической остроты тонкие дротики, почти иглы, обращение с которыми требовало не только ежедневных многочасовых тренировок, но и таланта, удачи и немалых затрат личной магии. Поставщиками клинков были Виттемуны, семья гномов-ювелиров. Откуда те брали материал, как рассчитывали балансировку летящей смерти, кто вообще предложил превратить лучника в лук, было, видимо, страшной тайной. Роскошная амуниция наемницы даже не звенела при ходьбе и прыжках на шею. Бретта заметила заинтересованный взгляд Рена и вывернула уголок рукава. Допуск к осмотру был коротким, но ключник успел сообразить, что вся конструкция заряжается одновременно, длительно и кропотливо. Одна ошибка и герой, в данном случае героиня, остается безоружной. — Надо же! Показывает! А я который год выпросить не могу! — посетовали басом над духом у штилера. Горин. Это был он, медленно отодвинул лезвие, замершее напротив его плоского носа. Он отлип от стены, сменил окрас серого на красно-коричневый, точно скопировав цвет хламиды Бретты. — Если бы они были моими, — ящер с нежностью рассматривал клинки, — я бы попросил горца по имени Абам из Зелмша. Теперь его называют, кажется, кишки. Зачаровать лезвие, чтобы раны от них не заживали никогда. Приятели переглянулись скептически. «Дядя Горин, надо так зачаровывать, чтобы били в цель, не промахиваясь», убежденно высказал Триан. «Или я не понимаю в поединках». «Ну, пусть возвращаются в руку. Собирать тогда не надо, возиться». Что хорошего в незаживающей ране? Ящер поднял коготь. Ошибка. Кусок гниющей плоти укрепляет волю, приучает к чистоте. Регулярные болезненные перевязки вырабатывают привычку к аккуратности и точность движений. Надежда на выздоровление и последующее разочарование. «Воспитывают смирение». «Лихорадка! Ты не увлекайся так!» Посоветовал катер, роясь в сумке, пересчитывая, вероятно, пряники. «Обойдемся без лихорадки!» «Надеюсь, я его по другой причине изродовал. сам себя испугав, подумал Штиллер. Незаживающие раны напомнили ему о печальных вещах, которые хотелось забыть. «Слушайте, малютки, старика Горлина!» Самодовольно закончил оружейник и показал ряд изрядно стершихся зубов. «Какой урок может преподать врагу смертельная рана?» Бретта ласково похлопала оружейника по языку. Тот замотал плоской головой, внезапно выпустил коротенькие оранжевые уши, словно небольшие флажки, и пыхнул дымком. «Хватит, хватит! Я еще не ужинал!» Довольно прошипел он. «Рискуешь пальцем!» Хик взгромоздился на стол, стула он просто не заметил, и стал сосредоточенно ждать, когда начнется какой-нибудь мордобой. Его коллеги катеру, наоборот, на месте не сиделась. Тот заглянул во все углы, оценил обстановку за окном, Даже заглянул наверх, как будто ожидал нападения с крыши. Лук в виде расписного посоха с ненатянутой тетивой прятался за плечами под плащом, словно тайный союзник. «Поговорить можно и за воротами», — наконец не выдержал катер. «А еще лучше, на лужайке». Все удивленно уставились на него. «На пустыре, перед сгоревшими воротами. Хорошее место». Там никогда не случается нападений, ни с неба, ни из-под земли. Небольшой такой остров. Катер подмигнул. Перекусить там, подумать. Если выйдем прямо сейчас, успеем до рассвета. Или еще они все в сборе? Интересно. Как только он задал вопрос, Рэн сразу почуял, что сейчас произойдет ужасное. Он не мог предсказать точно, какая беда явится вместе с принцессой, но знал, удар отразить будет непросто. В окне, словно на сцене кукольного балаганчика, возникла знакомая медноволосая фигурка. Глаза Хэт были полуприкрыты. Она дремала, повиснув в воздухе. Ее движениями, несомненно, управляли. Встречаться с магом, который так обошелся с юной вампиркой, совершенно не хотелось. Но выбора им не оставили. Злой женский голос произнес. «Неважно, что решат в Королевском Совете, Бицаро, Я остановлю тебя. Прямо здесь и сейчас». «Фенна!» — воскликнул Хик расстроенно. «Будто бы ему неожиданно запретили драться». Штиллер не сразу понял, о ком речь. А когда вспомнил, не испугался. Пророки казались ему безобидными шарлатанами, а то и безумцами, пожираемыми собственными видениями. Он оглянулся и заметил, что остальные – иного мнения о могуществе ясновидящей. Народ был серьезно напуган. Даже на лице неукротимой Бретте заметно проявлялась мысль о том, чтобы не торопиться, и все хорошенечко взвесить. — Фена, — повторил Хик обреченно, — что делать будем? — Страдать и мечтать о смерти, — объявил жестокий голос, доносящийся отовсюду. Штиллер еще успел недоверчиво ухмыльнуться. Патетик оказалась ему мелкой разменной монетой. И ощутил пугающее, как шторм, Пробуждение могущественных чар. Упало тихое слово. Раскаяние.